«А вот зачем тебя в Москве видеть хотят?» «В Москве? Да откуда ж я знаю?» «Не просто в Москве, а в Ино!» «Господи! Да это что ж за штука такая? Отродясь ни с какой Иной, дела не имел!» «Дурак! Или Ваньку валяешь?» «Хрес!» И основательный удар резиновой дубинки снес арестанта на пол.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 на ближайшего к нему сотрудника. Тот, вертя в руках дубинку, довольно ухмыльнулся. — Короче, милок, ежели ты прямо сейчас не скажешь, за каким таким рожном тебя хотят видеть серьезные люди, можешь помахать ручкой своим почкам. — Высек? — Да уж куда, если это? — А что за люди-то? Может, я и знаю у кого? — Знаешь? — Хм...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 и, выбросив вперед правую ногу, резко пробил ей в грудь, начавшему было вставать лейтенанту. С грохотом взбив стул, тот присоединился к своим подчиненным. Подхватив со стола свой разряженный наган, арестант от души долбанул рукояткой по головам обоим конвоирам. Кулаком врезал по морде их начальнику, после чего, выдернув у него из кобуры револьвер, взвел курок. «Ну?» Ткнув со всей силы, ему стволом в горло поинтересовался Франт. «Еще вопросы есть?» «Эй, -э, ты все равно не уйдешь. Тебя не выпустят!» «А твоя-то какая печаль! Как оно не повернись, никто из вас про то и не узнает. Разве что на том свете повстречаемся». «Чего надо?» «Кто меня вызывал в Москву?» «Слуцкий». Комиссар Госбезопасности второго ранга. Кто такой? Начальник но НКВД? А майор, это причем? Не знаю. Приказано держать его в курсе дела. Кто вам приказал? Горуцкий, начальник УНКВД, в края. Что он сказал? Выяснить, зачем в Москве тот зек и доложить ему? На чем вы приехали?